Он вытащил из кармана лупу, направил ее на клочок земли, покрытый мхом, галькой и песком, и увидел кипение незримых до того жизней. То пытались высвободиться из кокона полупрозрачные, миллионноногие бегуны, плотные, как пуговички, паучата. Они притягивали к себе его чувства и ум, словно тысячи магнитов. «А вот гнездо черных муравьев». Они обосновались небольшими семействами в лабиринтах ходов и укреплений в доме лесных муравьев. А тут по опушке рощицы марширует колонна кровавых муравьев-рабовладельцев. Ему всегда была любопытна их военная тактика. Он сказал об этом Мэтти кромптон и указал на различия между рыжими лесными муравьями, формика руфа и рабовладельцами. Первые были рыжевато коричневые с более темным брюшком, чем голова, другие — полностью кроваво-красного цвета. Они вторгаются в гнезда лесных муравьев и крадут яйца, а вылупившихся муравьишек взращивают как собственных чад, и те становятся рабочими. Захватчики и защитники дерутся насмерть. И этим похожи на людское сообщества как и многим другим. Британские муравьи-рабовладельцы менее зависимы от своих рабов, чем швейцарские, за которыми наблюдал Губер. Он отмечает, что рабочие муравьи этого вида заняты исключительно захватом рабов. Без рабского труда их племя рано или поздно вымерло бы, поскольку рабы выращивают их потомство и добывают для них пищу. Мистер Дарвин пишет, что... Переселяясь в новый дом, наши рабовладельцы несут рабов на себе, тогда как более свирепых, но зависимых и совершенно беспомощных швейцарских господ на новое место переносят в своих челюстях рабы. «Но, может быть, и те, и другие вполне довольны своим положением?» — заметила Мэтти Кромптон. Она произнесла это равнодушно, со столь удивительной бесстрастностью, что было невозможно решить, даже если бы Вильям внимательно прислушивался к ее словам, иронизирует она или просто из вежливости поддерживает беседу. Но Вильям слушал вполуха. Он нашел маленький покрытый соломой муравейник и готовился произвести раскопки. Взяв у нее совок, он удалил несколько слоев земли, ощетинившихся рассерженными муравьями воинами, усеянных личинками и яйцами. Потом в несколько приемов раскопал центр муравейника, и муравьи бешено засуетились. Следуя его указаниям, мисс Кромптон собрала несколько крупных, прослоенных листьями и блинками кусков дерна вместе с рабочими муравьями, личинками и яйцами. «Кусаются», — кратко заметила она, — стряхивая мелких вояк с запястья. Да уж, прокусывают кожу, потом очень грациозно изгибаются и впрыскивают в ранку муравьиную кислоту из брюшка. Отступаем? Нет, я как-нибудь управлюсь с парой кипящих праведным гневом муравьишек. Но ни за что не справились бы с огненными муравьями. Еще их называют «тукундерс». Стоило мне по неосторожности их растревожить, как они несколько недель не давали мне покоя. У бразильцев есть верная поговорка — огненный муравей — владыка. От него не спрячешься, не защитишься, его не остановишь.